Глава 4. Танцевальная мания. Многие представляют себе жизнь в послевоенные годы сугубо мрачной и горестной. Образы этого времени и в гораздо большей степени стереотипное представление о нем сложились под впечатлением от печали и отчаяния на лицах людей. Это неудивительно в свете повсеместных страданий и растерянности. И все же в те годы невероятно много смеялись, танцевали, веселились, флиртовали и любили. В кино и литературе, особенно в первые послевоенные годы, это редко находило отражение. Веселье не вписывалось в мрачные картины, которые искусство стремилось увековечить для будущих поколений. Чувство неуместности этого веселья испытывали и сами современники. И тем не менее... Они веселились даже с большим размахом, чем прежде, и более непринужденно, чем в последовавшие за этим годы благополучия, когда люди замкнулись в своих четырех стенах. После ужасных ночных бомбежек и зловещей неопределенности первых дней оккупации люди не могли совладать со своей радостью от сознания того, что они обманули смерть. Лишения, связанные с разрухой, не могли отравить эту радость. Напротив, сладостное чувство спасенности и тревога по поводу непредсказуемости будущего до предела обострили интенсивность жизни. Многие жили сегодняшним днем, ловили момент. И если на их долю выпадал глоток счастья, они стремились насладиться им в полной мере. Радость бытия буквально била через край, принимала формы граничащей с безумием жажды развлечений и увеселений. Людей охватила настоящая танцевальная мания. Они пили, пели и плясали где только было можно. Повсюду раздавался пронзительный истеричный смех, который, конечно, многим действовал на нервы. Один мюнхенец вспоминал. «Я месяцами каждый день ходил на танцы, хотя тогда там, разумеется, не было ни алкоголя, ни еды. Был только какой-то кислый напиток, который мы называли сывороткой. Мы все там развлекались и веселились каждый вечер. Потом нам никогда уже не было так весело, хотя можно было и выпить, и поужинать. То же самое происходило и в Берлине. Например, 18-летняя берлинская секретарша Бригитта Айке, веселая девушка, заядлая читательница, любительница кино и особенно танцев, не стала расставаться со своими увлечениями даже после падения столицы Рейха. В первый раз она отправилась в кино через 17 дней после капитуляции. Кинотеатр открылся за два дня до этого. Вечером она записала в своем дневнике. В три часа я зашла за Гитти, и мы вместе с Анной Марией Раймер, Ритой Уокерт и Эдит Штурмовский отправились в Вавилон. Было очень весело, мы славно поболтали. Фильм был шикарный. Дети капитана Гранта. Русский фильм на русском, без перевода. Местами было ничего не понять. Что касается танцев, то Бригитте пришлось подождать еще пару недель. Сначала она, член Союза немецких девушек, вступившая к тому же в рамках программы «Народ дарит фюреру ко дню рождения своих детей» в НАСДАП, попала на штрафные работы и внесла свою лепту в разбор завала в Берлине. Но после того, как советские оккупанты объявили молодых немцев жертвами пропаганды и амнистировали их, Бригитта, к тому времени уже новоиспеченный член молодежной антифашистской группы, снова стала завсегдатой танцевальных площадок. Первый ее крупномасштабный выход в свет состоялся 8 июля, когда она отправилась в кафе-вилла, причем одна. Вечер прошел не так весело, как ей хотелось, по причине острого дефицита мужчин. Одни не вернулись с войны, другие сидели за колючей проволокой. И в самом деле слишком мало мужчин. «Танцуют почти одни девушки», – записала она в дневник. К тому же ей пришлось рано вернуться домой, чтобы с 23.00 до часа 30 нести караульную службу перед подъездом. В те дни жильцы домов в Пренслауэрберге выставляли на ночь сменных часовых, которые должны были объявлять общую тревогу в случае нападения уголовников или пьяных солдат. С того дня Бригитта Айке регулярно ходила на танцы – иногда по несколько раз в неделю. Следующим номером программы был ее совместный поход с Кузи и Лоти в пивную «Лукас», где имелась танцевальная площадка. «Меня пригласил на танец какой-то парень. Играли чердаш. Я под такую музыку еще никогда не танцевала, но мой кавалер прекрасно вел». Бригитта и ее компания весело кочевали от одного кабачка к другому. Иногда это были здания, где уцелел только подвальный этаж – а по сторонам заведения, которому был наспех расчищен проход, выселить груды развалин. Но это ничуть не смущало свингующих. Они бывали и в Пратере, и в Казалионе в Ной -Кёльне, и в Новом мире, и в кафе Вена на Курфюрстендам, и в кафе Корза, и в Винер-Гринцинг, где мы испортили вечер три нахальных американских солдата. «Нет, в западном секторе веселится гиблое дело», подвела Бригитта печальный итог. Одни расходы и никакого толку. Больше ей понравилось на крыше террасе сильно поврежденного вокзала Кюстринер, хотя с мужчинами и там дело обстояло не лучше. Мужчин почти не было, одни желторотые мальчишки, правда в огромном количестве, но ни одного интересного. Бригитта то и дело писала в своем дневнике о страстном желании поскорее увидеть своих солдат, томящихся в плену. «Ах, был бы здесь хоть один из моих парней!» Так надоело все время самой за все платить, но, конечно, не только поэтому, пусть они просто поскорее возвращаются. В кафе Табаска Бригитта Айки и ее подруга стали жертвами двух типов, которых хозяева нанимают на роль своеобразных зазывал, чтобы в коммерческих целях обеспечить соответствующее настроение у гостей, главным образом у дам. Едва девушки переступили порог заведения, как эти два молодых джентльмена закружили их в бурном танце. А потом, не дав им опомниться, спровоцировали их на неосторожный поступок заказать коктейли и овощной суп. Однако, вместо того, чтобы составить им компанию, они тут же, к возмущению бригиты, переключились на следующих вновь прибывших дам и проделали с ними тот же трюк. В течение лета 1945 -го года 18-летняя любительница танцев побывала еще в Palais des Centrums, в казино, в интернационале, в кафе Стандарт каюте, в общей сложности в 13 различных увеселительных заведениях, которые сегодня называются клубами. Такая активность даже в сегодняшнем Берлине с его мощной индустрией развлечений производит довольно внушительное впечатление. А ведь тогда существовало еще немало других злачных мест, которые могла посетить эта неутомимая молодая особа. Бар Пикадилли, Робин Гуд, Рокси, Роял Клаб, Грота Азура, Монте-Карло и многие другие заведения на прилегающих к Курфюрстендам улицах. В художественных фильмах послевоенных лет развлекаются лишь спекулянты, торговцы черного рынка и мошенники. С жирными, потными лицами, как на карикатурах Георга Гроса времен Веймарской республики, они жадно поедают огромные отбивные, хлещут контрабандное вино и похотливо раздувают ноздри при виде колышущихся дамских бюстов. Танцы и вечеринки преподносились как скобрезное веселение наглых новоришей, недопустимой перед лицом всеобщих бедствий. Реально же выглядело совершенно иначе. Бедняки тоже веселились, хотя и не все. Было много отчаявшихся, у которых надолго, а то и навсегда отбили охоту веселиться. Матери, потерявшие детей во время депортации и одержимые стремлением их отыскать, Больные, которые из за отсутствие медицинской помощи месяцами балансировали на грани жизни и смерти. Люди, травмированные пережитыми страданиями и утратившие волю к жизни. Наконец, те, кому любое проявление веселья сразу после войны казалось кощунством. Да, были и такие, но они составляли меньшинство. Они некоторое время сидели вместе с другими на празднике или вечеринки, безучастно смотрели на веселую кутерьму, но в какой-то момент молча вставали и уходили. Однако было бы заблуждением автоматически считать их правильными, хорошими людьми, а танцующих – бессердечными, равнодушными к несправедливости и к чужому гору. Вина, которой обременили себя немцы, редко становилась поводом для отказа от веселья и шуток. Чаще всего настроение портили собственные беды и горести, например, мысли о томящемся в плену мужа или скорбь о погибших близких. Кто мог, тот танцевал. Молодая студентка Мария фон Айнерн объясняла свой острый приступ жизнелюбия, удививший ее саму крахом ее прежнего мира. Тут многое сыграло свою роль, прежде всего подлинная личная свобода, которую нам дал рухнувший окружающий мир и которая обрушилась на нас щедрым дождем. В ней есть что-то магическое. Ты вдруг замечаешь в себе неслыханную общительность. Ты вдруг чувствуешь ответственность за самого себя, за каждую радость, но и за каждую ошибку, за каждый промах в этих джунглях смятения и растерянности, в которых твое драгоценное «я» спотыкается на каждом шагу. Шок от крушения мира сменило осознание ответственности перед самим собой и глубокое чувство личной свободы. Студентку охватила какая-то сугубо положительно заряженная растерянность. «Мы», — писала она словно от имени целого поколения, — создаем вокруг себя атмосферу постоянной готовности повернуться лицом к странностям бытия и разобраться в них. Повсюду нас приветствует свобода. Так, например, нет больше никаких канонов в отношении одежды, говорит Мария, просто потому, что ни у кого уже нет ничего, отвечающего прежним канонам. Поистине это свобода неимущих и интеллигентов. Это новая жажда жизни отнюдь не привилегии образованных людей. Неслыханная общительность, которую с удивлением заметила в себе Мария фон Айнерн, охватила широкие слои общества. В то время как одни отгородились от окружающего мира, замкнувшись в своем ожесточении, другие жадно заводили новые знакомства, приобретали новых друзей и начинали новые романы. Изгнанничество, депортация, эвакуация не только порождали враждебные чувства, но и пробуждали интерес к новым людям, местам и условиям. Распад семей наряду с горем и нуждой приносил кому-то освобождение от тягостных отношений. Границы между бедностью и богатством тоже стали менее непроницаемыми, подтвержденная горьким опытом сознание того, что можно в одночасье все потерять, и ощутимая близость вездесущей смерти сделали некогда важные различия несущественными. Говоря о свободе неимущих и интеллигентов, Мария фон Айнерн имела в виду и это. Взаимосвязь близости смерти и жизнелюбия открыл для себя и Вольфган Борхерт, вошедший в коллективную память как своего рода страдающий Христос послевоенной литературы. Жизнерадостность перед лицом трагедии часто клеймят как «жажду жизни». Однако в текстах Борхерта жажда жизни вполне оправдана. В 1947 году в своем произведении «Это наш манифест» он описывает музыку своего поколения – Сначала сентиментальное солдатское горландство, оставшееся в прошлом, потом джаз, в том числе свинка и буги-вуги, столь популярные на гамбургских танцевальных площадках. Теперь наша песня – джаз. Наша музыка – возбужденный лихорадочный джаз и горячая, безумно бешеная песня, подстегиваемая ударными инструментами, кошачья, царапающая слух а иногда хорошо знакомое сентиментальное солдатское горландство, чтобы заглушить боль души. Наша юбхайди, юбхайда и наша музыка – это танец надзияющей бездной. И эта музыка – джаз. Ибо наше сердце и наш мозг работают в том же горячо-холодном ритме, возбужденном, безумном, лихорадочном, разнузданном, и у наших девушек тот же горячечный пульс в ладонях и бедрах. И хриплый, надтреснутый смех, резкий, как звуки кларнета, а волосы их трещат, как фосфоры обжигают, а сердце стучит бешеными симкопами, пронизанными сентиментальной тоской. Вот какие у нас девушки, как джаз. И такие же ночи, звенящие любовью ночи, как джаз, горячие и лихорадочные. Сам ритм текста чистый джаз. Это синкопированный призыв к бытию. Тихий диссонанс, в котором еще слышны отголоски войны, но уже сублимированные в кларнете. Война еще чувствуется на каждом шагу, даже в женских волосах, которые трещат как фосфор. Это очень точно отражает, в том числе в тонкости и грубости, атмосферу, которая царила на танцевальных площадках, где уцелевшие на войне молодые люди кружат в бешеных танцах своих фройлен. Кое-где уже заметны экзальтированные предвестники рок-н-ролла. Например, в фильме 51 -го года «Греховная граница» режиссер Роберт Штемлер, компания юных ахенцев танцует буги-вуги с элементами акробатики, танец, который войдет в моду лишь через несколько лет. Танцевали не только в городах, но и в деревнях, в трактирах и на праздниках под открытым небом. На проведении массовых мероприятий приходилось получать разрешения у оккупационных властей, а в противном случае платить, как правило, не очень высокие штрафы. Пиво было настолько жидким, что многие считали его поддельным. Особой популярностью пользовался нелегально изготавливаемый самогон. Проще всего с алкоголем было в винодельческих районах. Там почти не испытывали недостатка выпивки. Танцевали так много, что районная администрация вмешивалась и запрещала мероприятия, разрешенные оккупационными властями. Под особым контролем было соблюдение запрета на участие в праздниках несовершеннолетних. Тем, кого еще несколько месяцев назад считали достаточно взрослыми, чтобы в составе подразделения фольксштурма идти на смерть, это, наверное, казалось более чем странным. То, что их вдруг снова признали подростками, которым еще рано пить вино. Поводом для веселья часто служили церковные праздники, которые сразу же после окончания войны стали отмечать с новым пылом. В конце мая наконец-то вновь можно было беспрепятственно устраивать торжественные процессии по случаю праздника тела Христова. Улицы по маршрутам шествия украшались цветами, благо их было более чем достаточно. Не было недостатка и в вазах. На полях в огромном количестве валялись медные гильзы от снарядов, которые нужно было только собрать и начистить до блеска. Лучше вас для цветов не придумаешь. Показательный инцидент между оккупантами и немцами произошел в Коблинце в день Святого Мартина 11 ноября 1945 года. В торжественном шествии приняли участие огромное количество детей с факелами. Во главе процессии ехал на лошади Святой Мартин. Вдруг колонна остановилась. Французский солдат-часовой, стоявший на посту перед гимназией имени императрицы Августы, которая тогда еще использовалась как казарма, очевидно подумал, что это демонстрация. Остановив процессию, он отнял у святого Мартина саблю. Увидев, какая толпа собирается за аркой ратуши, он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух и отступил назад. Но дети, ничуть не смутившись, запели еще громче и двинулись вперед, глядя сияющими глазами на свои факелы и фонарики. На Клеменс-штрассе нам преградили к дорогу джипы с французскими солдатами, но они пропустили нас и сопровождали до Клеменс-плац. Мы зажгли у них на глазах костер, и когда декан обратился к детям с речью, они уехали. Потерпи, потерпи, мой гусик, мой бедный разрушенный Майнц. Логика оккупационных властей в разных секторах при выдаче тех или иных разрешений была непредсказуема. То, что один офицер запрещал, другой, не задумываясь, разрешал. В то время как британцы в 1947 году запретили карнавал в Кёльне, французы чуть ли не заставляли Майнцев возобновить традицию их знаменитого карнавального шествия. Во всяком случае, так это описывает Карл Мёрли, один из корифеев Майнского карнавала. С момента нападения на Советский Союз в 1941 году карнавал официально больше не проводился. В октябре 1945 года французский комендант города вызвал к себе Карла Мёрли и еще двух знаменитых организаторов Майнского карнавала. Все трое – Зеппель Глюкерт, Генрих Хильзенбек и Мёрли – с немецкой пунктуальностью и с тревогой в душе явились в комендатуру. Такие вызовы обычно не предвещали ничего хорошего. Тем больше было их изумление, когда комендант предложил им немедленно заняться подготовкой карнавала в будущем году. Это предложение показалось им более чем странным. То, что нравится одному военному начальнику, другому может показаться неуместным. Мерли ответил, что ввиду катастрофического состояния города, он с трудом представляет себе реализацию данной идеи. Француз был с ним категорически не согласен. «Чем труднее положение в городе, тем нужнее карнавал», — заявил он. Он понимал городской праздник как средство преодоления тяжелого наследия прошлого, как прокомментировал его позицию один историк карнавального движения. По его мнению, Именно перед лицом лишений и страданий необходимо дать людям отдушину, порцию оптимизма, которая поможет Майнсам преодолеть все тяготы послевоенной разрухи. Если старая элита карнавального клуба не справится с этой задачей, военная администрация вынуждена будет обратиться к представителям местной гастрономической и развлекательной индустрии и привлечь профессиональные силы. Однако за требованием французского коменданта незамедлительно приступить к подготовке карнавала могла стоять идея депрусификации, которую французы последовательно воплощали в жизнь. Усиление местных культурных традиций Юго-Западной Германии должно было способствовать вытеснению прусского, а значит, по мнению союзников, и милитаристского влияния. Карлу Мёрли... Изепелю Глюкерту в феврале 1946 -го года не удалось организовать настоящий карнавал и собрать традиционное шутовское заседание, которое состояло из 11 членов карнавального комитета и сопровождалось соответствующими хохмами. Но они устроили и несколько раз повторили майнский вечер, на котором Бабелнет перед переполненным залом еще довольно робко исполнил марш стороны дураков. Зеппель Глюкерт, который во времена национал-социализма был одним из немногих шутов-ораторов, кто сохранял остатки смелости и позволял себе говорить, что думает, напомнил шутам и шутихам об их гражданской несостоятельности посредством характерного раёшного стиха. «У нас, опять скажу вам откровенно, украли, отняли семь лет, а город наш чуть не истек кровью, хлеставший из десятков тысяч ран» а до войны мы, как известно, покорно били себя в грудь, не найдя в себе отваги освободиться от цепей рабства. Мы все кричали «Хайль! Хайль!», но следует признать, что этот хайль ни в песнях, ни в речах у многих наших братьев и сестер не находило отклика в сердцах». Для того времени это наполовину самообличения, наполовину самооправдания стало довольно ярким выражением осознания вины. В Санкт-Ингберте на шутовском заседании мужского кружка хорового пения весело скандировали «У нас все были в партии, мой отец был в партии, моя мать была в партии, моя сестра была в партии». И дальше следовали все остальные родственники. В 180 километрах севернее, в другой оккупационной зоне, британцам не пришлось долго уговаривать и тем более заставлять кёльнцев устраивать карнавал. В призрачном, состоявшем из одних руин городе, численность населения которого к концу войны сократилась с 770 до 40 тысяч человек, уже в 1946 году состоялось небольшое карнавальное шествие. По грудам развалин, по тропам, проложенным посреди нагромождений камней, по тропам, которые когда-то были красивыми улицами, шли группы детей в бедных, но оригинальных карнавальных костюмах с самодельными музыкальными инструментами шли к кое-как расчищенным центральным улицам и выстраивались в колонну. Лица их были раскрашены. Плечо к плечу шли они с пением по улице. Пока они дошли до Рудольф-Плац, колонна превратилась в густую толпу. К ним присоединились множество взрослых. Формирование колонны описывается в карнавальных хрониках как «спонтанное». Однако надо делать поправку на высокие требования, которые организаторы карнавалов предъявляют к шествиям. Карнавал, который не был официально объявлен комитетом карнавального движения, они не признавали. Тем не менее, кёльнцы стихийно начали шествие, не дожидаясь решения председателя клуба «Трифолиума», «Принца, крестьянина и девы» и «Совета шутов». И веселились в импровизированных костюмах даже когда через год городской совет запретил организованные шествия. Запрет был обоснован следующей интересной формулировкой: Карнавал не соответствует драматизму ситуации. Чтобы сохранить народный праздник до лучших времен и не допустить использования его в интересах сомнительной коммерции, мы отменяем в 1947 году проведение организованных праздничных шествий, маскарадов и карнавалов. Указание на использование его в интересах сомнительной коммерции относилось к близости карнавальных клубов, к ресторанам с дурной репутацией, таким как кафе «Шантан Атлантик», раздражавший городские власти своими пьяными кутежами в сочетании с помпезностью. «Атлантик» располагался в довольно убогом, но совершенно не пострадавшем от бомбежек и потому перенаселенном жилом доме. Но на первом этаже было устроено некое подобие Монте-Карло. Катки с домашними растениями перед входом, метродотель, портье, мальчики посыльные в униформе и тому подобное. То, что владельцы заведения в условиях рационирования продуктов питания во всей стране были не в ладах с законом, ни у кого не вызывало сомнений. Атлантик и другие грязные притоны, вроде Пинг-Понга и Фемины, Как писал депутат от Христианского демократического союза Германии Бернхард Гюнтер, не раз становились темой специальных заседаний в Кёльнском городском совете, поскольку служили спекулянтам и уголовникам своего рода клубом. Там же сразу после окончания войны проходили и собрания карнавальных союзов, кёльнские вечера, на которые за определенную плату можно было приносить с собой купленный на черном рынке бренди Самогоны с сахара. Под звуки флорентийского марша мажоретки, изящно вскидывая голые ножки, бодро маршировали мимо обгоревших черных от копоти руин по обезлюдившему разрушенному городу. Активный деятель карнавального движения Томас Лисом описывал первый официальный послевоенный карнавал 1948 -го года как возрождение кёльнской идентичности. «Я уже не видел четырех знаменосцев и полицейский оркестр в костюмах герольдов, Я видел только людей, которые радовались как дети, хотя и со слезами на глазах. Они махали платочками из обугленных оконных проемов разрушенных домов и то и дело вытирали этими же платочками глаза. В одном из окон какого-то наспех залатанного дома я заметил супружескую пару. Женщина была одета в костюм 90-х годов, а на голове у нее красовался чепчик. Она махала платочком, а плечи ее сотрясали рыдания. Муж стоял, скрестив на груди руки, и то и дело всхлипывал. Шпигель так описывал карнавальную процессию в Кёльне. Члены карнавального клуба «Кёльнская искра» прошли по разрушенным улицам до дома бургомистра, сопровождаемые тысячами горожан в карнавальных костюмах и слонами из цирка «Вильямс». Оркестр играл верного гусара и главный шлягер этого карнавала, если бы сейчас пришли дымовые. К своему 125-летнему юбилею Керминская искра исполнила традиционный танец в красно-белых тужурках, и военной администрации нечего было возразить против этой воинствующей инасказательности, как и против фредерицианских остроконечных шляп деревянных ружей и приведения к присяге рекрутов. Слезы и умиления с давних пор сопутствуют веселью на карнавале, а в первые три послевоенных года эта сентиментальность переросла в необыкновенную плаксивость, особенно в Майнце, где снова взяли на вооружение карнавальный девиз со времен окончания Первой мировой войны. «Смейся сквозь слезы, и ты станешь хозяином своих эмоций». Знаменитый исполнитель народных песен Эрнст Неггер дополнил сентиментальную песенку «Потерпи, потерпи, мой гусик, скоро лапка заживет» еще одним куплетом, и обратился к своему родному городу, как к плачущему ребенку, который не виноват в том, что у него разбита коленка. «Если бы я хоть на миг стал Господом Богом, я бы взял на руки мой бедный, разрушенный Майнс. Ласково погладил бы его и сказал, «Потерпи немного, я скоро отстрою тебя заново, ты ведь ни в чем не виноват. Я снова сделаю тебя прекрасным городом, ты не должен погибнуть». Слезы ручьями лились в бокалы с вином. «Смейся и пой, тоску долой», – гласил девиз Майнского карнавала 50-го года. В этом же году в Ахине, в первый раз после войны, был снова вручен орден за борьбу с хандрой. Его получил британский военный прокурор Кёльнского суда мистер Джеймс Дагдейл из Бернли. Причиной награды стала чистая благодарность горожан. Британец разрешил одному осужденному контрабандисту покинуть тюрьму на три дня, то есть на время карнавала. В Кёльне карнавалом инкогнито руководил Томас Лисом, фабрикант, производитель ликеров и импортер напитков. Он был официальным президентом Кёльнской гвардии принцев еще во времена нацизма. Коричневое прошлое Лисома позже было релятивизировано со ссылкой на так называемый бунт дураков. Ему удалось в 1934 году предотвратить узурпацию карнавального движения национал-социалистской организации «Сила через радость». Однако в идейном плане он никоим образом не воспользовался его формальной независимостью. Напротив, до прекращения этой традиции после начала войны карнавал становился все более антисемитским. Участники карнавала охотно пели циничную песню «Евреи уезжают». Правда, потом кёльнцы утверждали, что обходили холодным молчанием тогдашний антисемитский сумасшедший понедельник. В действительности же нацистам удалось во время председательства Лиссама устранить почти все нелояльные по отношению к режиму традиции карнавала и превратить его в антисемитское народное гуляние под девизом «Не брюжи и не пой, приходи к нам, веселись и пой». Лиссаму как члену НСДАП, так сказать, активисту первого часа, Кёльнское отделение комиссии по деницификации запретило публичные выступления и руководство карнавалом. Для отвода глаз гвардией командовал Франц Аберлизен-старший, а всем остальным по-прежнему руководил Лисом. А дела шли хорошо. В карнавальный сезон 1947 года Шпигель писал, «Кёльнская гильдия шутов снова на повестке дня». Хотя депутаты городского совета 28 декабря единогласно решили отменить карнавал, Хотя главный комитет через две недели после этого сообщал о невообразимых страданиях голодающего и мерзнущего населения, от 10 карнавальных клубов поступили заявки на проведение в период с 15 января по 17 февраля, сумасшедший понедельник, 32 закрытых, но масштабных мероприятий. Возникает логичный вопрос. Найдется ли еще в Кёльне помещение, где могли бы пройти такие празднества с их известными во всем мире кёльнским размахом? Половина всех заседаний состоятся в Атлантик. Под девизом «Не брюжи и не пой, приходи к нам веселись и пой» Кёльнский карнавал во времена Третьего Рейха был театрализованный манифестацией конформизма. И он ею и остался под руководством Томаса Лиссама, вернувшего себе бразды правления в начале 50-х, карнавал превратился в инструмент самопрезентации главных представителей местной элиты. Следует, правда, отметить, что при нем был устранен один особенно болезненный корректив, внесенный нацистами в традиции карнавала. Идеологи Рейха потребовали отменить практику исполнения роли девы в Трифолиуме мужчиной, усмотрев в этом обычае трансвестизм и декаденство. После войны кёльнская дева снова обрела право на ношение бороды. Однако это была единственная деталь, с помощью которой карнавал снова противопоставлял себя окружающей реальности как сумасшедший антимир, каким он и в самом деле был когда-то. Зато он очень скоро превратился в незатейливый парад Бамонда, который вел себя как некое отдающее нафталинам параллельное государство. По мандирам, гвардии принцев было хорошо видно, кто до какого звания дослужился, вернее, доспонсировался. «Вы думаете, нужно просто идти в колонии и откалывать всякие клоунские номера?» ответил Лисом одному из критиков на вопрос о степени спонтанности этого веселья. «Ничего подобного. Дисциплина и порядок – вот что главное. Даже на карнавале. Более того, на карнавале особенно. Мы снова вернулись и делаем все, что в наших силах» гласил девиз карнавала 49 -го года. В наших силах всего через год после денежной реформы было не так уж мало. Принц карнавала этого сезона пиво- и виноторговец торговец Рерих, перечислял. Нужно было организовать шикарный костюм пажа, костюмы для его адъютантов, двух пажей и личного слуги принца. Нужно было заказать 300 орденов в первоклассном исполнении, отлитых в бронзе и украшенных эмалью. Еще нужны были два фейтона, окрашенные в традиционные кельнские цвета, красный и белый, с гербом принца, для него самого и для его свиты, а также автобус для охраны, а еще три шофера, один масочник, один костюмер и так далее. Сюда же относятся расходы на конференции и заседания. Наконец, то, что разбрасывают из фейтона, 10 центнеров конфет и шоколадок и несколько тысяч букетов. Итого стоимость небольшой виллы. На фоне разрухи и нищеты суммы, потраченные на карнавал, были и в самом деле запредельными. Шпигель в репортаже, посвященном предыдущему карнавалу 1948 -го года, описывал веселье в Мюнхене. Там 10 дней подряд с 8 до 8 праздновали и танцевали в 1200 отелях, ресторанах и клубах, не считая бесчисленных частных вечеринок. На вечеринках в художественных мастерских в Швабинге посреди изображений обнаженных женщин и визжащих граммофонов, где гостям иногда до 200 человек, как в прежние времена, приходилось выкладывать по 500 марок. Правда, на 500 марок можно было есть и пить весь вечер, что душа пожелает. И все же еще один карнавалист, член «Красных искр», позже вспоминал о довольно убогом шествии. Даже сам принц Тео якобы являл собой жалкое зрелище. Но, может быть, в его воспоминаниях преобладают сугубо мрачные тона, потому что он подсознательно стремился смягчить контраст между весельем и депрессивным городским ландшафтом, по которому двигалась процессия, напоминавшая пестрого дракона. Мимо руин, мимо плакатов с изображениями изможденных лиц немецких военнопленных за колючей проволокой и надписью Так живут сотни тысяч твоих братьев, а ты веселишься на карнавале?» Сатирические комментарии на политические темы, неотъемлемая часть карнавала, не обходили стороной и представителей оккупационных властей. В составе почти двухкилометровой процессии в Кёльне в 1949 году ехала платформа, на которой наглядно иллюстрировался демонтаж германской промышленности как «сдирание трех шкур», В карикатурном изображении из Папье Маше зрители без труда узнавали британского Джона Буля строгавшего голый зад немецкого Михеля Рубанком. И, конечно же, то и дело звучал гимн Тризонии новый карнавальный гимн аборигенов Тризонии. Это понятие появилось после того, как к двум западным оккупационным зонам английской и американской, в апреле 1949 года прибавилась французская. Из этой самой тризонии. В сентябре того же года возникла Федеративная республика Германии. Мы, аборигены, обитатели Тризонии, Хайди Чемела-Чемела-Чемела-Чемела-Бум. У наших девушек пылки и сердца. Хайди Чемела-Чемела-Чемела-Чемела-Бум. Мы не людоеды, но целуем крепко-крепко. Мы, аборигены, обитатели Тризонии. Хайди Чемела-Чемела-Чемела-Чемела-Бум. В песне кокетливо обыгрывалась мысль, что живущие под властью оккупантов немцы стали неграми наших дней. Ирония судьбы. Расисты называют себя готентотами. Разумеется, в шутку. Ведь они являются великой и высококультурной нацией, о чем напоминают оккупантам два последних куплета. Но знай, чужой человек. У тризонца есть юмор, у него есть культура и дух, и в этом он даст фору многим. Даже Гёте родился в Тризонии, она же была колыбелью Бетховена. Такого нет ни в какой Китайзонии, и потому мы гордимся своей страной». Эти слова на мелодию известного марша Фокстрота написал кёльнский пекарь Карл Бербуэр по прозвищу «Чудак-колобок». В декабре 1948 года песня под аккомпанемент Оркестра народных инструментов была записана на пластинку и стала одной из пяти самых популярных пластинок послевоенных лет. Британская «Таймс» посвятила гимну Тризонии статью-заголовком «Немцы снова наглеют». Гимн стал настолько популярен, что иногда исполнялся в честь немцев на международных спортивных соревнованиях за неумением национального гимна Германии. Однажды он прозвучал даже в присутствии Конрада Аденауэра. В апреле 50-го года на одной из пресс-конференций он рассказывал. Кажется, это было в прошлом году на Кёльнском стадионе во время каких-то спортивных состязаний с командой Бельгии. На них присутствовали многочисленные бельгийские военные в форме. Когда подошел момент исполнения национальных гимнов, оркестр по инициативе своего, судя по всему, очень харизматичного капельмейстера вместо национального гимна Германии заиграл замечательную карнавальную песню «Я житель Тризонии». Бельгийские солдаты встали и взяли под козырек, полагая, что это был национальный гимн. Подобные рассказы об использовании недостойной карнавальной песни в качестве национального гимна сыграли далеко не последнюю роль в том, что столь любимая Аденауэром третья строфа песни Германии его усилиями после долгих дискуссий вдруг неожиданно быстро а именно в 1952 году, была объявлена государственным гимном. Когда в 1950 году Аденауэр после своей речи в Берлинском дворце Титания предложил публике спеть будущий национальный гимн, предварительно на всякий случай приказав разложить на зрительских местах листовки с текстом «Типичная Аденауэровская уловка», СДПГ заговорила о «Путче». Федеральный президент Теодор Хойс, который был еще не готов принять окончательное решение о гимне для Новой Республики, лично ему импонировал гимн Германа Ройтера «Страна веры, немецкая страна, страна отцов и их наследников», уступил Аденауэру лишь в 1952 году. Официально на законодательном уровне новый гимн, начинающийся словами «общность, право и свобода» так и не был утвержден. Федеральное ведомство печати просто опубликовало переписку о Денауэре с Хойсом, который, в конце концов, согласился, и ГИМ стал считаться законным. Нельзя не признать, что молодое государство выбирало весьма оригинальные пути для укрепления своей государственности. Чтобы правильно понять грубые карнавальные нравы после военных лет, нужно вспомнить, каким пафосом и серьезностью, совершенно немыслимыми с сегодняшней точки зрения Отличалось тогдашнее интеллектуальное пространство. В те дни немцы словно состязались друг с другом в поисках как можно более максималистской трактовки духовной ситуации, при которой немецкие страдания становились выше страданий их жертв. «И вот мы стоим перед покинутым домом и смотрим на вечные звезды, мерцающие над руинами мира», говорится в часто пародируемом обращении к немецкой молодежи 1945 года, Эрнста Вихерта, такие одиноки, каким никогда еще не был ни один народ. С клеймом позора, какого не знал ни один народ, прижавшись лбами к разбитым стенам, мы шепотом повторяем вечный вопрос – что нам делать? По мнению культуролога Михаила Бахтина, карнавальный смех, звучавший в эпоху Ренессанса, направлен на смену миропорядков. Это смех народа, пытающегося релятивизировать мировую историю, во власти которой он находится. И потому это смех страха и раскаяния. В акте карнавального смеха сочетаются смерть и возрождение, отрицание, насмешка и утверждение, ликующий смех. Это глубоко миросозерцательный и универсальный смех. Такова специфика амбивалентного карнавального смеха. Понять это были способны не все немцы, не говоря уже о протестантах Севера. Обозреватели Гамбургского Шпигель в 1947 году с изумлением писали о помешательстве, охватившем Рейнские берега. Их коллеги из Райниша-Меркур попытались объяснить карнавальный катарсис следующим образом. Карнавал требует от человека некой метаморфозы, активного участия и отдачи. В нем находит выражение «земное, языческое начало в человеке». Происходит в определенном смысле его дедемонизация на целый год. «Это не сработало», — с наслаждением заключает Шпигель. Дедемонизированные кельнцы тщетно искали в среду на первой неделе Великого Поста маринованную селедку. Берлинский журналист и писатель Арнольд Бауэр, которого после столичной увеселительно-развлекательной индустрии Трудно было чем-нибудь удивить в этом плане. В сорок девятом году по заданию редакции Noé Zeit побывал на Мюнхенском карнавале и описал его как настоящее предверие Ада. Особое впечатление произвел на него облицованный кафелем бассейн отеля, переоборудованный в танцевальную площадку. В этой танцевальной братской могиле, где извивались и корчились тела бедных душ, Градус накала цивилизованного варварства достигал температуры кипения. В Доме искусства сидели в статичных позах, словно на жертвенниках, старые и новые кинобожества. Растрепанные сатиры и отставные цезари фланировали сквозь толпу шаркающей походкой. Бедные родственники на празднике процветания немецкой марки, весь вечер пьющие один бокал шампанского. Видел он также гермафродитов и даже одного настоящего чужеземца, расточавшего шарм шаром субтропических зон. Несмотря на досаду, Арнольд Бауэр во всем этом балагане увидел знаки социального сплочения. Неотъемлемой частью медленно выздоравливающего общества, как соответствующий антипод, является богема. Социальный мир можно считать здоровым лишь в том случае, если он способен терпеть и паразитов. В Гранд-Отеле веселятся сливки общества, а под красным фонарем его отбросы. Этого требует моральный закон. Сначала общественный упадок в этой стране всех увлек в свой темный омут. Каждый отдельно взятый гражданин был человеком вне закона. Начинающийся же процесс преобразования снова оттесняет аутсайдеров в изоляцию. «Вавилон умер, да здравствует Швабилон!» Карнавал стал излюбленной метафорой двуликости послевоенных немцев. Режим капитуляции постепенно переходил в режим всеобщего стремления к личному удовольствию и равнодушию к общественному благу. Предметная живопись тех лет изобилует меланхолическими фигурами в масках, печальными клоунами, унылыми танцорами и лицами со слезами смеха на глазах. На севере и на востоке страны не было масленицы, зато там проводили карнавалы независимо от календаря. В Берлине художники из галереи Герд Розен еще в 1946 году устроили первый бал фантастов, на который из-за отсутствия подходящих материалов многие пришли в самых немыслимых и нелепых костюмах, какие только можно было себе представить. Зато на этом карнавале не было недостатка в поцелуях и объятиях. Декорации на стенах были и в самом деле фантастическими, чего и следовало ожидать от таких художников, как Хайнс Трюкес, Мак Циммерман и Вернер Ульман. В празднике принял участие в перерыве между своими пьяными загулами и печальный художник Вернер Хельт в качестве главного весельчака. Вместе с целым отрядом актеров, писателей и художников Он в 1949 году основал в погребке Бара Фемина на Нюрнбергерштрассе в Шарлоттенбурге художественное кабаре «Ванна», известное своими гротескными представлениями. Для Ванны Хельт написал монолог «Святая Ленхен», содержащий вокальные пассажи на мелодию Ла палома» — «Голубка». На сцену выходила актриса и на фоне хельтовских декораций в виде качающихся фасадов домов пела «Я святая Ленхен, я не проститутка», Я это делаю даром, потому что мне это нравится. Своей любовью я борюсь с вами, которые мне все запрещают, потому что сами слишком трусливы, чтобы брать». Вечеринки послевоенного времени можно уподобить танцем на палубе тонущего корабля. Вернее, уже затонувшего. Как ни странно, но пассажиры были еще живы. На людей напала какая-то приступообразная дурашливость. Первый настоящий немецкий шлягер после военных лет Три истории Эвелин Кюнеке 1946 -го года. Эта песня не лепится. Не среди прочего поется о некой рыцаре, сидящем на высокой скале, с удочкой и тщетно пытающемся удить рыбу. Ему не удается поймать ни одной рыбешки. Почему же, почему же, в милом недоумении вопрошает Эвелин Кюнеке и раскрывает секрет этой драмы. Леска не достает до воды. По форме скорее жалоба, по сути дурачество. Странный юмор вошел тогда в моду. Это непонятно откуда взявшееся хорошее настроение, овладевшее многими немцами, напомнило историку Фридриху Принцу о поминальном обеде, который традиционно устраивается после похорон. Когда бог войны Марс покинул поле брани, «Когда еще царили нужда и разруха», — писал принц, «людьми уже овладело то настроение, которое обычно мгновенно возникает на больших деревенских похоронах, как только тело предается земле, и скорбящие гости, покинув кладбище, отправляются в трактир на поминки. Вначале как бы нерешительно, затем все стремительное распространяющееся радость сознания, что сам ты еще не освобожден от сладостного бремени бытия». Однако в данном случае никакой поминальный обед, никакой праздник живота не соотносим с той бойней, которая ему предшествовала. Если бы понадобилось уравновесить меру скорби и меру веселья для данных поминок, то эта истерическая вакханалия вообще никогда бы не кончилась. Но поскольку большинство немцев подавили в себе скорбь, как это яствует из исследования и Александра Митчерлих не способны скорбеть», то и веселье Осталось в границах разнуздано бодрого, но все же не лишенного разумного начала настроения. Поминальный обед после погребения — это универсальный антропологический феномен, один из немногих ритуалов, встречающихся почти во всех культурах, хотя и в разных формах и проявлениях. Скорбно-радостное застолье считается ритуалом скорби и ее вытеснения. Для многих людей это неотъемлемая часть коллективного преодоления смерти, при котором ритуализируется одновременное проживание противоречивых чувств. Во время танцев посреди руин смерть была вездесущая и анонимна. Люди веселились и музицировали в обстановке, в которой бренность бытия была более чем очевидна. В некоторых местах в буквальном смысле еще пахло трупами. Война выветривалась там особенно медленно. Коммерсант и коллекционер Макс Леон Флеминг пережил ее в своей берлинской вилле в Тергартене, одном из самых разгрушенных районов города. Бомбежки, а потом штурм почти сравняли его с землей. Соседние виллы, еще пару лет назад утопавшие в причудливых, кокетливых скульптурных украшениях, лежали в руинах. Флеминг, некогда очень богатый человек, после мирового экономического кризиса 29 года еле сводил концы с концами, объедая свои собственные стены, как выразился один директор музея. Флеминг последовательно распродавал свою обширную художественную коллекцию. Будучи видным представителем берлинского художественного мира, сразу после войны вместе с Гернем Розеном он основал ведущую Берлинскую галерею с поздним позднемодернистским уклоном. На 7 сентября 1946 -го года Макс Леон Флеминг, пригласил своих многочисленных друзей и знакомых на «Танцы над руинами». Каждый получил нарисованную от руки акварель приглашение, на которой под изображением руинного ландшафта своего района Флеминг поместил машинописный текст с приглашением на «Танцы до сероватого рассвета воскресного утра». Место действия – Маргаретенштрассе 4, 4 и пятый этажи посреди зеленого ада помпейско-берлинских руин в единственном доме квартала Тиргартен с верхними этажами, специально сохранившимися для этой благочестивой цели. Форма одежды любая. Дамы могут позволить себе более откровенные туалеты. Хозяин просил по возможности принести с собой алкоголь, а еще продовольственные карточки на хлеб и картофель. Картофель можно и в натуральном виде. Пообещав гостям помидоры из собственных руинных запасов, Флеминг прибавил в постскриптуме. И еще одна послевоенная просьба – захватите с собой по вилке и бокалу. Нетрудно предположить, что и на этом празднике, на который гости добирались по грудам развален, рискуя сломать себе шею, не было недостатка веселья.